Глава шестая. Церемонии. Милена Рауф. Главная гостиная поразила меня не только своими размерами, но и богатством отделки и мебели. Высокие арочные окна с яркими витражами, мраморные колонны, поддерживавшие высоченный потолок, полированный до блеска паркет, стены, расписанные нежными фресками, изображавшими мужчин и женщин, флиртовавших в цветущем саду. Все это было немного слишком для меня. Длинный стол, за которым легко уместилась бы добрая сотня гостей, был застлан белоснежной скатертью с кружевной оборкой, в паре десятков вас стояли пышные букеты алых роз. Хорошо, что хоть свечи в витых бронзовых подсвечниках зажигать не стали. Лично мне все это великолепие показалось пафосным и неуютным, особенно если учесть тот факт, что было сервировано одно единственное место – во главе стола. Возле стены, выстроившись в ряд, стояли несколько мужчин и женщин. «Рады приветствовать новую хозяйку Рауф Холла, леди Милену Рауф», громко и вроде бы торжественно произнес красавчик Кристофер, но при этом на его лице играла кривая улыбка, показавшаяся мне издевательской усмешкой. Прислуга вежливо поклонилась, а дворецкий слегка наклонил голову, лишь обозначив приветствие. «Эм, здравствуйте!» – растерянно произнесла я. «А что мне еще было сказать? К такому жизнь обычной студентки Института культуры меня не готовила». «Леди Рауф, позвольте вам представить преданных слуг Рауфхолла. Холла». Все тем же подчеркнуто вежливым тоном, приправленным издевательской ухмылкой, сказал Дворецкий. «Вас ведь зовут Кристофер, верно? Так вот, Кристофер, давайте обойдемся без этого всего». Взмахнула я ладонью, не находя правильных слов, чтобы описать данный парад лицемерия. «Как вы уже знаете, меня зовут Милена. Буду благодарна, если в дальнейшем мы будем общаться по-человечески, без всех этих реверансов. Пусть каждый сам назовет свое имя и то, какую должность занимает при замке», – попросила я. На пару секунд обитатели поместья замерли с выражением разной степени удивления на лицах, а потом стали представляться. И только красавчик дворецкий стоял и смотрел на меня все так же насмешливо. Интересно, что я ему плохого успела сделать? И вообще, что за претензия у этого типа к владельцам Рауфхолла? Как и говорил Том, людей, обслуживающих имение, было не так уж много. Привлекательная полноватая женщина в белом поварском колпаке была мамой моего недавнего знакомца. Звали ее Талья Бин. Отец Тома, Питер Бин, наш садовник – серьезный крупный мужчина с коротко стриженными темными волосами и внимательным взглядом из-под лобья. Миловидная стройная девушка на вид моя ровесница назвалась Эммой, помощницей кухарки. Миссис Лиман, та самая горничная, которая со слов Фридриха раздевала бессознательную меня, оказалась немолодой худосочной женщиной с седыми волосами, собранными в строгий пучок. Имена трех конюхов и нескольких охранников я пока не запомнила. «Хорошо, всем спасибо», – сказала я и растерянно посмотрела на Дворецкого, не зная, что еще добавить. «Возвращайтесь к своей работе», – добавил мужчина, и люди стали быстро расходиться. «Я вам еще нужен, леди Рауф?» – обратился уже ко мне этот странный тип. «Да, пожалуйста, составьте мне компанию, Кристофер. Я хотела у вас кое-что уточнить», – ответила я, решив не откладывать надолго разговор с Дворецким. А кроме того, я пока вряд ли смогу добраться куда-либо, не потерявшись снова в лабиринтах коридоров. Да и вообще, знаний об этом мире мне катастрофически не хватало. Как прикажете, леди, все с той же раздражающей церемонностью произнес мужчина. «Кристофер, я вам не приказывала, а попросила. И еще было бы хорошо, если бы вы звали меня просто по имени, без всех этих поклонов и прочего. Мне ужасно непривычно все это». «В том мире, где я жила, почти никто так не общается», призналась я, намереваясь присесть за стол. Но не успела я взяться за спинку стула, как дворецкий подвинул мне его, немного смущая своей обходительностью. Неформальное общение между дворецким и хозяйкой крайне нежелательно. Невозмутимо отозвался странный тип, усаживаясь за соседний стул. Перед мужчиной, по воле неизвестного мне волшебства, Появились пустые столовые приборы и стакан с водой, тогда как передо мной стояло несколько заполненных едой блюд. «Я не голоден», – правильно поняв мое замешательство, пояснил Кристофер. Есть под чьим-то пристальным взглядом было крайне неудобно, поэтому я быстро перекусила вкуснейшей кашей и отложила в сторону приборы, подвигая к себе чайную пару. Тарелки исчезли, а на столе появился пузатый фарфоровый чайник и вазочки со сладостями. Удобная эта вещь – волшебство. Нужно будет полюбопытствовать, кто и как это делает, а еще узнать, смогу ли я научиться подобным полезным фокусам. Пока я размышляла над этим, Кристофер наполнил нам кружки чаем. «Вы что-то хотели уточнить, леди Рауф?» насмешливо произнес красавчик, напоминая мне о желании поговорить. «Да, на самом деле у меня много вопросов к вам, Кристофер. Во-первых, почему вы служите в Рауф-холле?» «Мне показалось, что вам хм, это не нравится», — тщательно подбирая слова, сказала я. «С хозяйками этого поместья меня связывает магическая клятва, нарушить которую и уйти я не могу», — нехотя ответил мужчина. «Но сами вы не хотите здесь находиться». Это был не вопрос, а утверждение, но Кристофер сдержанно кивнул и скривился еще сильнее. «Да уж», — Я тоже знала, как неприятно оказаться заложником обстоятельств и не иметь возможности уйти. Расставаться с таким красивым дворецким было немного жаль, но насильно удерживать человека, вернее дракона, не входило в мои планы. «Я бы хотела освободить вас от обязательств. Что для этого нужно сделать?» – спросила я, делая глоток вкусного травяного чая. «Вы на самом деле хотите меня отпустить?» – недоверчиво поинтересовался Кристофер. «Разумеется, я не собираюсь кого-либо неволить. Думаю, на вашу должность легко найдется тот, кто сам захочет работать в Рауфхоле, не поняла я удивления мужчины. «Так что, как мне вас освободить от клятвы?» – напомнила я свой вопрос. «Для начала вам нужно стать графиней и законной владелицей этого поместья», – озадачил меня ответом Дворецкий. «А разве я ею еще не стала?»